Оба вышли. Парадная дверь захлопнулась за ними. Онемевший керн едва шевелил ногами. Он все еще никак не мог собраться с мыслями. Внутренний голос глухо твердил Рут. Но пока что он просто не решался представить себе, что будет дальше. Ну и чудак, человек, сказал Жандарм немного спустя. Ведь надо же овечки забрести.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 Ему хотелось увидеть ее лицо, но не было карманного фонарика. Он лежал неподвижно, прислушиваясь к ее неровным коротким вдохам и следя за бесконечным медленным движением стрелок на светящемся циферблате своих часов. Часы мерцали во тьме, словно какая-то далекая и призрачная адская машина. Внизу толкались и изредка блеяли овцы. Когда наконец забрезжил рассвет, и бледно светилось круглое солнце, Керну показалось, что эта ночь растянулась на год. Рут проснулась. Дай мне воды, Людвиг. Керн подал ей кружку. Рут, у тебя жар. Побудешь часок без меня? Хорошо. Я сбегаю в городок и принесу что-нибудь жаропонижающее. Пришел крестьянин, и отпировчарню. Керн сказал ему, что Руд заболела. Лицо крестьянина скорчилось в кислой гримасе. Тогда пусть отправляется в больницу. Здесь ей оставаться нельзя. Посмотрим, может быть, днем ей станет легче. Керн пошел в городок, хоть и боялся столкнуться с жандармом или с кем-нибудь из семейства Амерсов. Найдя аптеку, он попросил хозяина одолжить ему термометр. Провизор выдал ему градусник под залог.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 — На вашем месте я доставил бы ее в больницу. — Не хочу в больницу, — хрипло и тихо проговорил Рут. Завтра я буду опять здорова. — Что-то не похоже, — заметил крестьянин. — Вам надо лежать в комнате, в постели, а не здесь, на сеновале. — Нет, почему же? Здесь тепло и хорошо. Пожалуйста, оставьте меня у себя. Крестьянин спустился вниз, керн последовал за ним. «Почему она не хочет в больницу?» — спросил крестьянин. «Потому что тогда мы с ней разлучимся». «Ну и что с того? Будете ждать ее и все». «Не смогу я ее ждать. Если она пойдет в больницу, там сразу увидят, что у нее нет паспорта. Может быть, ее даже и положат, может, возьмутся лечить бесплатно, но потом полиция доставит ее на какую-нибудь границу, и я не буду знать, когда и куда». Хозяин покачал головой. «И вы оба ни в чем не виноваты? Ничего такого за вами нет? У нас нет паспортов, и мы не можем их получить, дело только в этом. Да не про то я говорю. Неужели вы ничего не украли, никого не обманули или что-нибудь в этом роде? Нет. И все-таки за вами охотятся, как будто издан и разослан приказ о вашем аресте?» — Да, именно так. Крестьянин в сердцах сплюнул. — Это пусть понимает, кто может. Простому человеку такого не понять. — Согласен с вами, — сказал Керн. — А вдруг у нее воспаление легких? Вы подумали об этом? — Воспаление легких? Керн испуганно посмотрел на него. — Не может быть. — Ведь это опасно для жизни. — Конечно, опасно, — сказал крестьянин. — А я вам о чем толкую? — Видимо, у нее просто грипп, у нее сильный жар, и только врач может сказать, в чем тут дело. — Тогда я должен привезти врача. — Сюда? — Ясно, сюда. Посмотрю в адресной книге, нет ли здесь врача-еврея. Керн снова отправился в городок. В табачной ловчонке он купил две сигареты и попросил телефонную книгу. Среди абонентов значился доктор Рудольф Берр. К нему он и пошел. Приемные часы кончились, и Керну пришлось долго ждать. Он принялся листать иллюстрированные журналы, разглядывая фотографии. Никак не мог поверить, что где-то происходят соревнования по теннису и устраиваются светские приемы, что во Флориде по пляжу разгуливают полуобнаженные женщины и веселые мужчины, в то время как он сидит здесь совершенно беспомощный, а Рут больна. Наконец появился доктор Бер, еще довольно молодой мужчина. Он молча выслушал Керна, потом взял свою сумку и шляпу. «Поедемте, моя машина стоит внизу». Керн поперхнулся. «Не лучше ли пойти пешком, ведь с автомобилем визит обойдется дороже, а у нас осталось совсем мало денег. Об этом не беспокойтесь», — ответил Бер. Они поехали к овчарне. Врач выслушал Рут. Она с опаской поглядывала на Керна и едва заметно покачивала головой. Ей не хотелось уходить. Бер встал. «Вам придется лечь в больницу. С правым легким неладным. Это грипп, который может перейти в испаление легких. Я заберу вас с собой». «Нет, не хочу в больницу. Да нам и нечем заплатить за лечение. О деньгах не думайте. Здесь вам оставаться нельзя. Вы серьезно больны». Рут вопросительно посмотрела на Керна. «Еще...» — Поговорим об этом, — сказал он. — Я сейчас вернусь. — Приеду за вами через полчаса, — заявил врач. — Есть у вас теплая одежда и одеяло? — Только то, что вы видите. — Тогда прихвачу что-нибудь. — Значит, через полчаса. Керн спустился с ним вниз. — Это совершенно необходимо, — спросил он. — Абсолютно. Нельзя ей валяться здесь на сене. — Устроить ее где-нибудь на квартире тоже бессмысленно. Ей нужно лечь в больницу без промедлений. «Хорошо», — сказал Керн. «Тогда я скажу вам, какими последствиями это чревато для нас». Бер внимательно выслушал его и спросил. «Вы считаете, что не должны ее навещать?» «Нет, ни в коем случае. Через день-другой пойдут разговоры, а полиция определенно интересуется мною, но здесь я все-таки буду поблизости от нее» смогу справляться у вас о ее самочувствии и вообще как-то ориентироваться.